в кармане пиджака одного из ваших костюмов, судя по вашим словам, вероятнее всего, старого. И было найдено письмо, начинавшееся обращением: мой обожаемый Леон, а заканчивающееся подписью вечно твоя, хоть и с разбитым сердцем Эмми. Та, кто написала его, высказывала Ну, впрочем, у меня есть копия. Читайте сами. Художник просмотрел содержание послания с таким видом, словно спал и видел дурной сон. "Могу клятвенно заверить вас, мистер Клиффорд", очень серьёзно сказал он, "что я знаю об этом гораздо меньше, чем вы сами. Это письмо не моё. Я никогда не видел его, прежде и не слышал ни о какой Эмми. Всё здесь вымысел". Не могу объяснить, как письмо попало ко мне в карман, но повторяю, совершенно определённо, мне ничего о нём не известно, Клиффорд кивнул. Прекрасно. Теперь мне осталось расспросить вас ещё об одной вещи. Вы помните кожаное кресло с округлой спинкой, которое стоит перед плюшевой портьерой в вашем кабинете? Ну, конечно. Подумайте основательно и скажите мне, кем была последняя из сидевших в нём дам. Да тут и думать не о чем. Ни одна женщина не садилась в него с тех самых пор, как оно было мной куплено. За всё время моей жизни в Сен-Мало здесь побывало всего несколько особ женского пола, и все они без исключения интересовались живописью и по тому заходили только в мастерскую. А теперь прошу реагировать на мой следующий вопрос без раздражения. Мадам Буарак, когда-либо сидела в том кресле? Додаю да вам слово чести, никогда. Она ни разу не посещала этот дом, И, если не ошибаюсь, вообще не бывала в Лондоне. Адвокат снова кивнул. Ну в таком случае вынужден сообщить вам другую, пренеприятную новость. Позади кресла Была найдена, зацепившаяся за край партьеры булавка, инкрустированная бриллиантами английская булавка. И это украшение, мистер Феликс, было приколото к платью мадам Буарак вечером перед званым ужином в её доме. Феликс, лишившийся дара речи, мог лишь сидеть и в беспомощном изумлении смотреть на своего адвоката. Его лицо побелело, а в глазах читалось выражение неподдельного страха. В наводившей тоску, неприветливой камере, стены которой слышали столько историй о несчастьях и страданиях, воцарилось молчание. Клиффорд, не сводивший со своего клиента пристального взгляда, почувствовал вновь зародившиеся сомнения, начавшие было развеиваться. Неужели этот человек играл роль? Если так, то делал он это с большим мастерством. И всё же Феликс наконец подал признаки жизни. "Бог ты мой", хрипло прошептал он. "Это истинный кошмар. Я нахожусь в совершенно безнадёжном положении. Меня опутали сетью, и она стягивается вокруг всё туже". «Что все это значит, мистер Клиффорд? Кто стоит за этим?» «Да я не подозревал никого в ненависти к себе. Но, значит, есть некто, ненавидящий меня достаточно сильно». Он в отчаянии всплеснул руками. «Со мной покончено. Мне теперь уже ничто не поможет. Если вы видите для меня хоть какой-то проблеск надежды, мистер Клиффорд, то поделитесь со мной своими мыслями. И какие бы сомнения ни испытывал сейчас адвокат, ему пришлось придержать их при себе. "Ну, слишком рано делать какие-либо выводы", ответил он как можно более деловым тоном. "В сложных делах, подобных этому, я часто сталкивался с ситуациями, когда самый мелкий, совершенно случайно вскрывшийся факт помогал прояснить случившееся. Вам нельзя поддаваться отчаянию. Мы только в самом начале пути". Давайте подождём неделю другую, и тогда я смогу поделиться с вами своими воззрениями. В добрый час, мистер Клиффорд. Господь да благословит вас. Вы придаёте мне сил, но эта история с заколкой, что она может значить? Вокруг меня сплели какой-то ужасающий заговор. Его вообще можно хоть как-то раскрыть? Адвокат поднялся. «Это именно то, что мы и попытаемся сделать, мистер Феликс. Однако сейчас мне пора идти. Прислушайтесь к моим советам. Не теряйте присутствие духа, а если вспомните нечто, доказывающее правдивость ваших показаний, немедленно дайте мне знать». И, пожав клиенту руку, мистер Клиффорд удалился. Глава двадцать третья Мистер Клиффорд приступает к работе. Когда Клиффорд закончил в тот же вечер ужинать, он прошёл к себе в кабинет и, приставив большое кресло поближе к камину, поскольку к ночи становилось прохладно, раскурил сигару и сосредоточился на деталях своего нового дела. Сказать, что показания Феликса разочаровали его, значило не полностью отразить его настроение. Он был удручён и разочарован. Его надежды получить от клиента информацию, которая сразу же подскажет основную линию защиты, не только не оправдались. Всё обстояло хуже. Адвокат пока вообще не представлял, где взять хоть какие-то аргументы в защиту обвиняемого. И чем дольше он обдумывал дело, тем мрачнее рисовались перспективы. Он перебрал факты по порядку, прокрутил в уме каждый, взвешивая их значение для подтверждения вины или невиновности Феликса. Прежде всего, встал фундаментальный вопрос о том, что же именно произошло в доме на Авеню дель Альма между 23:00 и четвертью второго ночи после окончания званого ужина. В 23:00 А нетабу Арак была жива и здорова. В час 15 исчезла. И судя по всему, Феликс стал последним, кто видел её живой, а потому ризонно было бы ожидать, что он сможет пролить свет на её судьбу. Но он ничем не помог. Он, правда, сумел объяснить побудительный мотив для своей встречи с мадам наедине. Получить подтверждение правдивости рассказа, подумал Клифорд. Будет несложно. Достаточно провести расследование ситуации, в которую попал Баншос. Но даже если истина будет установлена, он не представлял, какую особую пользу это принесёт клиенту.